Глава 55. День святого Валентина. Стэн де не всегда знал, что женщина умеет проливать кровь своими словами. Это было любимым занятием его матери — протыкать ножом язвительности мягкие, глупые, беззащитные эго мужа и сына. «Не говори мальчику, что он когда-нибудь сыграет на умбалдоне. Он достаточно глуп, чтобы поверить в это. Вы оба тупые, как собачье дерьмо». Не каждый день, но почти каждый. Никогда она была пьяна, в трезвом виде. Вот когда на нее находила. Она упирала палец в висок, улыбалась мужу своей прекрасной улыбкой и говорила, «Свет включен, а дома никого. Разве это хорошо, любимый?» Отец Стена не обладал богатым арсеналом умных слов, чтобы защищаться. Он посовал и съеживался. Глупо улыбался, как будто его жена слишком замысловато пошутила. Он стушевывался и замолкал. Съедал и съедал это. Съедал и съедал, пока в один прекрасный день а в него больше не влезло. Четырнадцатилетний Стэн подбежал к неподвижно лежавшей на полу матери. И хорошо, что он это сделал. Он мог с чистой совестью всегда говорить себе, что его первым инстинктивным побуждением было подбежать к матери, встать между нею и отцом. Но он также никогда не мог забыть первую, робкую, ужасную, предательскую мысль, пришедшую ему в голову. «Она это заслужила». Такую слабую, такой несмелую, что он иногда притворялся, будто вообразил, что подумал такое. Все произошло очень быстро, но в то же время медленно. И это случилось так давно. Кто знает, что он на самом деле подумал тогда. На память полагаться нельзя. Это ненадежный источник. Стэн был похож на своего отца. и всегда знал это. Неумен и сообразителен, как мать. Неумен и быстро на слова, как его жена. Учился плохо. Тупой, как полено. не самый острый инструмент в мастерской. В 70 лет он ощутил под руками плоть своей жены вместе с колоссальной яростью и унижением своего отца, его болью и обидой, которые скопились в груди и лопнули за глазами.